Глава двенадцатая перед вылетом. «Honestly, my native language is German. Вообще-то мой родной немецкий. Но я могу говорить вам по-русскому, только вы будете извинять мои ошибки». Продолжает тетка с милым акцентом. «И я имею одну просьбу. Не удивляйтесь, пожалуйста, прошу вас. Вы, например, можете быть уверены потом, что имели беседу с собой, а я была просто в вашем уме фантом, да?» Каждый человек или дама имеет возможность говорить с собой, когда устал, и жизнь идет плохо. Очень трудно, и уже нет совсем сил, это так. Я знаю, что в России есть обычаи так говорить, как с собой в поезде с попутником. Нет, с попутчиком, да? Но теперь в Европе мало ездят в поезде, и вы можете говорить со мной здесь». «Для обычного попутчика вы слишком хорошо осведомлены о моей жизни. Не особенно вежливо перебиваю я. Я готов считать вас Мефистофелем, принимая во внимание ваше немецкое происхождение, но черт по-русски мужского рода. Но я необычный попутчик, это правда?» Кокетничает она. «И я знаю еще русские слова. Нечистая сила — это женский род. Вот, пожалуйста». «Ладно». «Меня устраивает ваше предложение, соглашаюсь я. Будем считать, что я разговариваю со своей душой или с совестью, а вы просто сидите напротив. Случайная соседка в зале ожидания. Но меня все же интересует тот парень. Вот он как раз смотрит в нашу сторону. Это действительно слежка? Какая есть разница? Пожимает она плечами, действительно или недействительно. Вы все хотите узнавать». Вы всегда все хотели узнавать. Вы хотели узнавать, кто написал то письмо тогда, когда вы были в детстве. Вы хотели узнавать, кто... А, есть у вас такое слово «настучал», да? Настучал про вас в КГБ, когда вы были юноши. Кто взял клейнот, да, бриллианты из земли. Теперь вы будете хотеть узнавать про этого молодого человека, потом про ваши деньги. А что случилось с деньгами? Я не испытываю ни ужаса, ни отчаяния, хотя сразу все понимаю. Маленькая сумочка с документами висит, как всегда, на моем запястье. Но я даже не дергаюсь проверить, на месте ли банковские бумаги. Спокойное, тихое безразличие ко всему, что случилось и случится, накрывает меня. Только сам разговор мне интересен. «Все бумаги на месте». Она смотрит на меня со снисходительным сочувствием, как смотрит взрослый на ребенка в руках у которого развалилась его любимая игрушка. Теперь никому не нужны никакие бумаги. Есть компьютер. Разве нет? Ну, теперь есть такие молодые люди, которые берут компьютер. Раз, два, три. И ваши деньги сразу ушли от вашего счёта на другой счёт. Все. Вам жалко ваши деньги? Больше у меня ничего нет. Пожимая я плечами. Впрочем, теперь, пожалуй, мне ничего и не нужно. Это неправда пока. Она улыбается, показывая мелкие ровные зубы идеальную металлокерамику. Вы привыкли иметь деньги. Вся ваша жизнь была так. Деньги, деньги, деньги. Вы всегда верили, что деньги — это хорошая жизнь. Нет, не так правильно будет вот так. Вы думали, что деньги — это как... Вот как стена, жизнь там, а вы здесь, и деньги как крепость, да? И вы не боялись жить, если были деньги, и всегда думали, вот, деньги — это жизнь моя и моей фамилии. Сейчас я вспомню слово. А вот, вы всегда хотели деньги, чтобы откупиться, правильно, откупиться от жизни. О, да, откупиться. Допустим. Жутко тянет закурить, но об этом здесь и мечтать нечего. Можно пойти к бару и выпить, но, во-первых, я не решаюсь пригласить ее, и, во-вторых, мне почему-то не хочется приближаться к тому парню с рюкзаком, а он прочно устроился за стойкой. Допустим, что все именно так. Я и сам раньше иногда думал об этом. Собственно, здесь нет ничего удивительного. Так учил меня жить мой дядя. Она кивнула, подтверждая, что про дядю Петю ей все известно. «Я сам учился тому же самому, оставшейся слепой матерью на руках в шестнадцать лет без всякой помощи. Интересно, во что мне было еще верить? Я не судья, я не делаю вам суд». Произнося, она уже роется в своей небольшой дорожной сумке Барбери. «Вот, нашла». Позвольте угощать вас здесь, потому что вы не хотите идти в бар, где этот молодой человек. Но такой разговор нельзя говорить. Хорошее русское слово на сухую. Вот. Она протягивает мне небольшую бутылку Гленфиддик. Я принимаю темно-зеленое трехгранное стекло, скручиваю пробку и не знаю, что делать дальше. Надо бы предложить и ей, но пить из одного горлышка с нею. «Дело не только в неловкости, еще и страшновато. Вы смешной. Она снова роется в сумке. Это суеверный, да? Боитесь пить из одного горла с нечистой силой. Смешной. Но я не эйдс, не инфекция. Просто я не умею пить из горла, как русский. Вот сюда можно налить только на один палец. Больше для меня запрещается гипертензия». Она вынимает из потертого кожаного футляра складной серебряный стаканчик. Я наливаю ей глоток, заглядывая сверху, чтобы не перелить. Соломенная жидкость отсвечивает в полированном металле, и мне кажется, что там колеблется какое-то отражение. Тени какие-то мелькают, дымится что-то. И тут мне, наконец, делается страшно. Рука вздрагивает, и тяжелая капля падает на ее колено, на светлую полотняную юбку. И я вижу, как мгновенно испаряется, высыхает темное пятно. Я поднимаю глаза и смотрю ей в лицо. Обычное веснущатое лицо европейки примерно моих лет. «Не надо бояться всякой мелкой чепухи», — говорит она. «На хорошей материи все сохнет быстро. Итак, я хочу говорить тост». Я буду выпивать этот стаканчик за то, что у вас пройдет эта болезнь, которая называется деньги, и вы будете жить здоровой дальше. На здоровье. Ни один иностранец не может произнести правильное русское пожелание здоровья собутыльнику, даже она. Я делаю огромный глоток из бутылки и едва не задыхаюсь. Она лихо опрокидывает свой стаканчик, из соседних кресел на нас неодобрительно смотрит. «Не надо обращать ваше внимание на них», — говорит она весьма презрительно рот. «Это есть просто европейская манера, это не русские». «Лицемерность, да? И еще они завидуют, потому что мы пьем хороший скотч». «Теперь вы будете пить без меня, это ничего». «Как вы чувствуете себя? Сердце? Хорошо?» ну, «Спасибо. Сегодня неплохо». «Автоматически отвечаю я, вспоминаю, что мне осталось непонятным. А, вспомнил. Мы отвлеклись. Я наклоняюсь к ней и зачем-то понижаю голос. И вы так и не сказали мне, кто тогда в заячьей паде написал донос. Кто стукнул на меня? Кто вырыл клад? Ведь я грешил на близких. Мне было плохо от этого. Все узнавать. Все время узнавать. Вы имеете манию узнавать». Собеседница раздражается, замолкает совершенно по старушечке, поджав губы, и становится похожа на обычную русскую бабку, осуждающую весь мир. Помолчав, она решительно протягивает ко мне руку со стаканчиком, и я наливаю ей вторую порцию, уже не глядя. Мне страшно заглядывать на дно дьявольского сосуда». Не дожидаясь меня, старая пьяница снова одним ловким глотком выпивает и еще минуту молчит, глядя в пространство за слезившимися светлыми глазами, переживает ощущения. Это нехорошо думать плохие вещи про людей. Но Она, наконец, решает продолжить норовоучение. Это ваша вина думать, что все ваши, которые любят вас, могут всегда вас обманывать. Предатели, да? Вы всегда старались любить, но вы не могли, потому что, не знаю слова, чтобы любить, надо верить. Если любишь какую-нибудь женщину или мужчину, он будет как вы. Вы сделаетесь один человек, тогда любовь. А вы всегда отдельный, один. И вы всегда думаете, что другой может вам сделать все плохое. Можно не верить в партнеры это бизнес. Можно не верить в другие люди, которые просто рядом есть. Но надо верить в те, которые вы любите. Это так баналь. Вы должен знать, но вы не верите. Поэтому вы теряли все свои женщины, и теперь вы один. Но, может быть, потом, скоро, когда вы станете здоровы от вашей болезни, от деньги, ваша жена... Тож тогда, не выдержав жуткого этого монолога, в котором справедливо каждое исковерканное слово, шепотом кричу я? Кто же, если не близкие люди, ломал и уродовал мою жизнь? Кто знал все, что нужно было знать для этого? Разве не все люди чувствуют себя так же, как я, отдельными? Разве не ради себя самих все люди любят тех, кого любят? Она молчит. Замолкаю, оглядываясь, чтобы увидеть реакцию соседей на мою истерику и я. Зал опустел. В дальнем его конце небольшая очередь втягивается в проход между двумя электронными тумбами, возле которых девушки в синих мундирчиках и ярких косынках отмечают посадочные талоны. Я прослушал, какой рейс объявили. Возможно, мой. «Еще имеете время», — говорит она и снова замолкает, пристально разглядывая меня, как бы раздумывая, стоит ли продолжать разговор. Под ее взглядом я в несколько глотков допиваю виски и ставлю пустую посуду на пол рядом с креслом. «Не знаю, как говорить». Она все медлит, а я уже сижу на краешке кресла, мне уже хочется туда, в самолет. Мне вдруг стал совсем не интересен этот разговор, будто такие случаются каждый день. Ну, какая-то неглупая, пожилая немка устроила мне в зале ожидания Тюрикского аэропорта короткий сеанс психоанализа, подумаешь. Не знаю эти русские слова. Вы считаете, все люди объект, а люди субжект, каждый человек субжект, как вы. «Нет, так говорить непонятно». Она решительно обрывает фразу и смотрит, как я уже совершенно неприлично ерзаю в кресле, не решаясь попрощаться и бежать на посадку. «Бог», — вдруг говорит она, и я дергаюсь от неожиданности. «Вас наказывал Бог. Вы можете это понимать? Не люди. Все проверки. Нет, испытания. Это давал Бог». «Странно, что вы говорите о Боге. От удивления я даже забываю на минуту о своем рейсе. Вы. Что странно? Не странно совсем. Видно, что ее все больше раздражает моя тупость. Я знаю про Бог много. Кто может знать про Бог, если я не знаю? Это вы не думали о нем, даже приходили в его храм и не думали совсем». Я не знаю языка моей религии. Отвечаю я, понимаю, что этот разговор уже никогда не закончится. Никогда я не улечу в Москву, не приеду в свой дом, не побегут ко мне навстречу собаки. Я вечно буду сидеть здесь, ожидать вылета и оправдываться перед кем-то. Я не знаю обычаев и молитв. Религия не имеет разницы. И молитва. Заметно, что ее тоже утомила беседа, и ей не хочется заканчивать фразы. Молитва. Не надо говорить языком. Но теперь уже все. Вы еще будете иметь время потом думать про наше неприятное знакомство. Теперь вы должен идти. Я встаю, она остается сидеть. Вряд ли следует подавать ей руку. Впрочем, она уже не замечает меня, открыв свою сумку, она что-то ищет. Вероятно, не надо с нею вообще прощаться. Я делаю несколько шагов к девушкам в синей форме, они машут мне, показывая, что надо спешить. И не надо быть грустным, и из-за ноги раздается позади меня. Я была знакома многих хромых мужчин, им это было красиво даже. Я оглядываюсь и вижу пожилую туристку. Она сидит, читая карманного формата книгу в темном переплете и не смотрит в мою сторону. Девушки в синем окликают меня, «Сэр, please, вер, are waiting. Я почти бегу к ним, совсем не хромая. Какая еще нога? Проходя между тумбами, я еще раз оглядываюсь и вижу совершенно пустой зал. В глаза бросаются темно-зеленая трехгранная бутылка, стоящая на полу возле кресла, в котором я дремал, ожидая вылета, и небольшая книга в темном переплете, лежащая на противоположном кресле. Мне очень хочется вернуться и взять книгу, полистал бы в полете, Но уже совсем нет времени».